Глава двадцать Часть первая. Управленцы. Холодно и сыро. Ноги озябли. Ника в полусне подтянула их к себе и открыла глаза. В полумраке послышался мерный бубнёж. «Быть сильным! Надо быть сильным!» Тихонько приговаривал темный силуэт человека, сидящего в позе лотоса на соседней кровати и покачивающегося взад и вперед. «Где я?» — хрипло спросила Ника и прокашлялась. Мычание прекратилось. Тень тряхнула головой. «Ты очнулась!» Повар с сияющей улыбкой придвинул к изголовью кровати граненый стакан с заплывшей свечой. «Не бойся, мы в безопасности». Ника огляделась. Помещение площадью не более десяти метров с низким сводчатым потолком. Стены из красного кирпича с белесым налетом. Пара массивных деревянных кроватей. Небольшой стол-тумба, между ними – стеллаж с коробками и бутылями разного размера на выходе. Двери нет, через проем виднеется коридор в обе стороны. Она лежит на кровати под колким верблюжьим одеялом. Быстро себя ощупала. Одежда на месте, только обувь снята. Пистолет на столе. Спохватилась и просунула руку в узкий карман джинс. Ложная тревога. Пакетик на месте. Пальцами перебрала трофеи с сама элитника и облегченно вздохнула. «Значит, попутчика можно не опасаться!» «Дай живца! Голова раскалывается!» «Держи!» – парень услужливо протянул пластиковую литровку с мутной жидкостью. «Я ищу еды нам припас. Здесь консервы, там вода, сухари. Мы сможем долго продержаться». «Эти «мы» и «нам» стали напрягать». Но она сдержалась, приняла бутылку и присосалась к горлышку. Но тут же поперхнулась и закашлялась. Часть напитка фонтаном выплеснулась наружу. Благодетель тут же принялся осторожно похлопывать по спине, ничуть не помогая, а только раздражая своими несмелыми действиями. — И что это за бурда? — сдавленно выдала Ника, зажмурилась и выдохнула, сдерживая отрыжку. — Живец на самогоне! Первак! — — моргнул повар. — А на коньяке, бальзаме или, на крайний случай, водке нельзя было навести? — ближайший магазин в сотни километров. Товар прямиком в бар отгружается. Покупать дорого. Вот и гоним. Зато больше спаранов в нем можно развести. С одного глотка на ноги поднимает. Натуральный продукт. — Пойло это, а не продукт, — фыркнула девушка. — Но мозги на место ставят, я согласна. «Это все из-за соседей. Подворовывают с кластера». «Которые из туннеля?» «Ага, они самые. А ты откуда знаешь?» «Мимо проходила», — буркнула Ника и со страдальческим выражением лица скинула с себя одеяло. «А что это за место? Мы в стабе?» «Да, под всем городом расположена сеть туннелей. Мало кто знает об этих катакомбах. Крестный мне по секрету рассказал». Один из входов он случайно нашел у себя дома, в подполе. Долгое время туннели были затоплены. «Площадь!» Ника прикрыла рот ладонью и округлила глаза, вспомнив ужасное зрелище. «А что там произошло?» «Всех слабых и недостойных принесли в жертву богу Стикса. Они не могут дальше идти с нами. Надо быть сильным». «Что?» — вскипела Ника, вскочив с кровати. «У вас у всех чердаки поехали, дебилы!» «Так я, я не участвовал!» Испуганно пробормотал парень. «Я повар. Нас и оставили только из-за профессии. Боевого дара нет. Это дети Стикса. А жертва нужна, чтобы открылись врата для прохода на север. Все произойдет сегодня. Цепочка кластеров пойдет на ступенчатую перезагрузку». «Вы что, поверили этим фанатикам?» «Очнись, они не могут управлять кластерами! Нет бога здесь!» Девушка пощелкала пальцами перед глазами парня. «А те двое, девушка и мужчина в черных капюшонах, это дети Стикса?» «Да». «У них мои люди, их точно в жертву не принесут. Отведешь меня к главным!» Ника повесила кобуру на пояс. «Я хочу с ними поговорить». «Но все уехали еще до рассвета, в стабе никого нет». «А откуда знаешь?» «Назначен был выезд в пять утра. Я очень хотел отправиться вместе со всеми, но выбрал тебя». Парень глянул заискивающим взглядом. «Нам лучше остаться здесь. Ты будешь главой Стрелецкого». «Мы едем за ними», — отчеканила девушка, плюхнулась на кровать и принялась натягивать кроссовки. Парень тотчас засуетился, — Достал откуда-то рюкзак и стал скидывать в него еду, бутылки с питьем, живец и одежду. «Я готов!» — повар накинул рюкзак на одно плечо и расплылся в улыбке. «А где твое оружие?» «Не положено. Я из обслуги. Нож кухонный вот. Пойдет?» «Не «Стрелецкий», а одно название. Бери на всякий случай». Ника разочарованно вздохнула. «А транспорт есть?» Пару велосипедов найду. У соседей видел. Класс! Пальцы резко затянули шнурки. И сколько до этих кластеров телепаться? Километров двадцать, не меньше. Вот угораздило же вляпаться. Сплеснула руками девушка и направилась к выходу. Глаза резанула ярким светом, прикрыла глаза ладонью и шагнула на мертвецкий тихую улицу. Ветер гонял по брусчатке пакеты и прочий легкий мусор, заставляя иногда поскрипывать настежь распахнутые двери и ветхие ставни соседних домов. Пустой стаб? Что может быть для иммунного страшнее и желаннее? Интересно, через какое время здесь снова начнется жизнь? Или этот городишко местные аборигены признают проклятым и будут обходить десятой дорогой? А иначе, как объяснить произошедшие здесь странные события, когда в один прекрасный день его покинули все жители и оставили за спиной горы трупов своих друзей, жен и детей? Скорее всего, стаб в скором времени займут те беспринципные дикари, ближайшие соседи из железнодорожного туннеля. Нике тут же захотелось сжечь все до тла, чтобы это добро никому не досталось. И хватило бы одной спички для такой плотной застройки. Но в памяти всплыли детские распашонки и женские вещи, сохнущие на веревках у поезда. Рядом с ублюдками, бандитами и тиранами вынуждены выживать невиновные люди. Улей дал им вторую жизнь, но хотели ли они попасть сюда? Выбор не представился. Не было ли лучше в один раз погибнуть от волны монстров или обратиться в тварь? исчезнуть на разделочном столе внешников или сгинуть в перезагрузке кластера, чем мучатся долгие проклятые годы. А ведь можно здесь и сейчас предопределить будущее ее врагов и их жертв. Из подъезда дома в конце улицы вышел повар, ведя велосипед за руль и седло. Парень махнул рукой и крикнул. «Принимай велик, тут и второй имеется на ходу». «А завтрак будет, шеф-повар?» Ника прищурила глаз. «Обижаешь!» Парень скрылся за дверью, гремя посудой. осталось только разогреть». Через полчаса две фигуры катили по проселочной дороге, перечеркивая колесами свежие следы грузовых машин. Ника остановилась и обернулась назад, чтобы в последний раз посмотреть на стаб. Стрелецкий приветливо ждал своих новых жителей с распахнутыми в сторону руками-воротами. Первая далекая трель выстрелов послышалась на половине пути. Следом раздались взрывы и грохот крупнокалиберного оружия. А после мощной канонады разом все стихло. Дорога вела в лес. С одной стороны они были укрыты от глаз фанатиков и их новоявленной армии. А с другой сами становились слепыми и беспомощными. Приближающегося врага теперь невозможно заметить издалека. К ножу повар хоть и прибавил топор, но чувство тревоги не покидало. Вдобавок ко всему, а опасность этих мест стала подтверждаться встречающимися по пути телами бегунов и лотерейщиков, поверженных сильной группировкой, состоящих из лучших бойцов этой местности. Поначалу твари представляли из себя отбивные котлеты, нашпигованные свинцом или с дырками в головах от холодного оружия. Но дальше девушка без труда узнала подчерк Ника, бескровное умерщвление монстров, и с облегчением вздохнула. Значит, любимый жив и очень даже здоров, развалит лотерейщиков пачками. Но если он попал под влияние детей Стикса, то может быть опасен даже для нее. Сколько у Ника составляет радиус действия Дара? Последний раз на острове это было довольно большое расстояние. Шагов двадцать. И пока она не договорится с фанатиками, подходить к нему не стоит. Другое дело вепрь. Квас частично сопротивлялся воле этих кукловодов, а значит сможет подстраховать в экстренной ситуации. Размышление прервало урчание и звуки быстрых шагов, раздавшихся сзади. «Давай быстрее!» – крикнул парень, встал на педали и стал активно их раскручивать. «Кто там?» «Бегун!» — выдал повар, догоняя Нику. «От него не уехать. Он нас рано или поздно догонит. Придется дать бой. Я стреляю нормально, но не верхом на велосипеде». «Я готов!» — уверенно ответил парень, на ходу снял с плеч рюкзак и вытащил топор. В глазах у него был ужас. Ника подумала, что ей это показалось, но за внешней невозмутимостью молодого человека таился страх перед этой тварью. Она увидела это позже, когда у повара ходуном ходили руки и подрагивали колени. Девушка остановилась чуть дальше, бросила велосипед и достала пистолет. Ей приходилось на стрельбище в Восточном не раз укладывать пустышей. Крестный с азартом натаскивал ее по стрельбе наряду с рукопашным боем. Но в этот раз на них выбежал матерый бегун. Рослая тварь в стремительном прыжке прыгнула на парня, и они повалились на землю. Топор вонзился бегуну в плечо, потом в бок. Последний слабый удар пришелся на бедро. Второй рукой парень отталкивал от себя тварь. Нападающий, брызжа кровью, все же извернулся, припал мордой к телу и стал беспорядочно кусать истошно вопящую жертву. Ника в это время выцеливала бегуна, боясь задеть повара и набираясь смелости для атаки. «Выстрел!» Невольно моргнула и прищурилась. Пуля выбила фонтанчик крови из плеча твари. Бегун дернулся, взвыл в ответ, но отрываться от свежего мяса не спешил. Запах крови сводил его с ума. Выстрел. Лысая голова дернулась, и тело, наконец, сползло с жертвы. Бросилась к парню и села перед ним на коленях. Тот едва двигался, рука прижимала рану на шее. Сквозь пальцы обильно сочилась кровь. «Скажи...» — прошептал он тихо. — Скажи свое имя. — Ника. Меня зовут Ника. Девушка вытащила пакетик с жемчужинами и суетливо стала вылавливать черную. — Держись, я тебя спасу. — Ника. Сладко протянул парень, улыбнулся и расслабленно выдохнул. Глаза застыли с благоговейным взглядом. Ох, до чего достигает сила любви, что люди готовы ради нее пожертвовать собой. Превозмогая дикий страх, парень без подготовки и каких-либо боевых навыков кинулся на матерого бегуна, чтобы спасти ее, а до этого отказался от псевдорелигии новых хозяев, выбрав служение любви. Ника шмыгнула носом и убрала бесполезный жемчуг обратно в карман». Сколько еще таких же людей она сможет вырвать из цепких рук фанатиков, переманив на свою сторону? Но будет ли это спасением? Безвольные люди перейдут от одного хозяина к другому и будут поклоняться иной, истинной вере. Ника сжала губы. «Чертов дар! Сорогат любви! Жестокая шутка Улья! Вот что это такое!» Глаза заблестели, и она зажмурилась. но по-другому она помочь уже не сможет. «Надо быть сильной!» — сказала Ника сама себе, повторяя мантру повара. «Из двух зол я выбираю любовь». Лямки рюкзака легли на плечи. Уверенным шагом вернулась к велосипеду, перемахнула через раму и встала на педали. Выехала из леса и остановилась. В паре километров от нее, перед самой границей перезагружаемого кластера, стояли точки грузовиков. Белый туман раскинулся в обе стороны на приличное расстояние. Подходить слишком близко нельзя. В армии наверняка есть сенсы. Но и отставать тоже. Дымчатая стена скоро рассеется, и техника двинется вперед. Между ними открытое пространство. Пришлось идти пешком, то и дело пригибаться, скрываясь за редкими кустами. Чтобы быть менее заметной, пришлось попрощаться с велосипедом. Подползла ближе и осторожно раздвинула ветки разросшегося шиповника. «Так, а где же ник и вепрь?» Несколько фигур стояли на крыше боевой машины спиной к ней и показывали кому-то руками в сторону перезагружаемого кластера. «Запахло кислым». Возможно, ветер пригнал пары споровых облаков или где-то неподалеку начинает перезагрузку свежий кластер. Ника обернулась и чуть не ахнула. К ногам подбирались белые клубы тумана. Еще бы чуть-чуть, и кластер укоротил ее аккурат по щеколотке. Она быстро отодвинулась от границы. Теперь она оказалась закрыта в одном кластере вместе с армией фанатиков. Находиться в таких местах очень опасно, ведь неизвестно, какая область пойдет следом на обновление. Крестный как-то рассказывал ей, что целые караваны пропадали бесследно в таких вот закрывающихся ловушках. Аномальные зоны из каскадов-кластеров – это очень редкое явление в Улье, настоящее минное поле. В таких точках никогда не проходят пути рейдеров». А тут довольно большая группировка вознамерилась преодолеть опасную границу. Двигатели грузовиков и легковых машин стали заводиться один за другим. Люди попрятались в грузовики, расстелись по гантракам и мотоциклам. Туман быстро истончался и таял. Небольшой тентованный грузовичок дал короткий сигнал, и пятерка мотоциклистов умчалась на свежий кластер, увлекая за собой остальных. «Значит, все внимание людей устремлено вперед». Ника вскочила, пригнулась и побежала вслед за колонной. Автомобили ехали вдоль подножья огромной горы с крутыми склонами, и по пути начали попадаться огромные валуны и камни, за которыми удавалось спрятаться. С правой же стороны черной стеной стоял огромный мертвый кластер. Дорогой этот проход можно было бы назвать «с большой натяжкой», Просто пустынный проезд без растительности. Путь шел прямо. Лишь иногда чернота подходила особенно близко, так что у Ники даже закружилась голова, когда пришлось отсиживаться за очередным каменным укрытием. Как назло, колонна шла не спеша, практически со скоростью пешехода. Снова встретились дохлые твари. Они совсем не походили на своих лесных сородичей. Эти значительно крупнее. Ника не сразу поняла, что предки этих монстров являлись гориллами. И вот где они обитают в такой местности и прячутся от перезагрузок? Скрываются в горах? Ника передернула от этих мыслей. Оставаться здесь одной и сильно отставать от колонны уже не хотелось. Через километр или полтора автомобили снова остановились. Потянуло кисляком. Ника прижалась к отвесной каменной стене. «Ничего не видно, только белая дымка играет где-то перед носом колонны». Оглянулась назад. Тот кластер, где она совсем недавно лежала в траве, тоже пошел на перезагрузку. А рядом с ним еще один. «Да такого просто быть не может!» По телу пробежал холодок. «А что, если она в один момент не успеет перескочить рубеж вместе с Муровской группировкой и попадет в перезагрузку?» Чтобы сбить усиливающееся волнение, через силу выпило несколько глотков мерзкого живца, с трудом удержав его в себе. Отлегло. После принятия спорового раствора пришло привычное чувство легкой эйфории. Так когда же можно будет подкрасться ближе и заявить о себе? Но как тогда выбираться из этого лабиринта кластеров? Кто-то в отряде определенно является проводником, или у него есть карта перезагрузок. Можно будет спросить как следует. Но плана действий не было совершенно. Десять минут стоянки, двадцать, и снова двинулись. Новый кластер представлял собой расширяющееся в обе стороны поле с сочной зеленой травой. Глаза упорно не хотели верить в эту картину. Издалека между каменной грядой и чернотой это яркое пятно выглядело аккуратно вырезанным и уложенным слоем мха. Наверняка с высоты гор форма кластера напоминала треуголку пирата. Вот и холм посередине имеется. Ника отбросила эти ассоциации в сторону. Сейчас не время для фантазий. Ей срочно нужно переместиться на новый безопасный участок. Подобралась ближе, и гуськом перешагнула границу. С облегчением вздохнула. Три грузовые машины заехали за холм и остановились слева в ряд. Остались видны только крыши. Бронетранспортер и два гантрака встали по периметру вохранения. Еще один зеленый грузовичок с выпученными глазами фарами припарковался справа. Про себя Ника назвала его почему-то медвежонком за схожесть морды с символом Олимпиады советских времен. Интересно, а что за пассажиры едут в этой маленькой машине. Наверное, в них сидят расслабленные люди, много курят и травят анекдоты. Пассажирский фургончик и внедорожник расположились у бронетранспортера. Фигурки высыпали на поле и суетливо стали разворачивать лагерь. Распахнулись палатки. Из центра потянулся слабый дымок. Посчитать количество бойцов было не так-то просто. Все они мельтешили по поляне на манер броуновского движения. На вскидку человек 80. Не всякий стаб сможет похвалиться таким количеством отборных и монных. Ника присмотрелась внимательно. «Бойцы стоят в охранении со стороны, граничащей с горами». «Но это логично. С черноты может приползти только лишь такое, против которого и эта армия двух минут не выстоит. Тот, чье имя нельзя называть». «Поэтому стоит внимание только то, против чего можно хоть что-то возразить». Девушка задумалась. «Ей надо проникнуть в лагерь незаметно. Сенсы, даже если они есть...» в толпу смотреть своим чутким зрением не станут. Нагрузка аховая получается от обилия живых объектов и обнаружения по принципу «свой-чужой». В оправдании своей версии она заметила возле бойцов, стоящих в оцеплении, довольно странных парней. Один вытянул в сторону гор открытые ладони, грея руки от невидимого костра. Другой просто развалился, накинув ногу на ногу. Видать, профи. Третий стоял непоколебимой статуей, сложа руки на груди. Все, решено. Она пройдет по границе черноты, с краю подкрадется к грузовичку-медвежонку и начнет постепенно отвлекать одного за другим бойцов, пока перевес не окажется на ее стороне. А дальше и поговорить при такой поддержке можно будет. Но это только в теории. До запланированной точки вылазки не меньше четырехсот метров. Это близко, если ты на прогулке в парке и идешь кормить уточек в пруду. Другое дело, когда это же расстояние ты протираешь животом и коленками. Хорошо, что она не фанат карванных джинс, иначе ноги уже давно стерлись бы до крови. Локти в середине пути уже горели огнем. От близости черноты сознание путалось, голова кружилась, а перед глазами трава теряла цвет и расплывалась. Слезы текли непроизвольно против воли. По десять раз за минуту она собиралась с мыслями и ползла дальше. «Надо быть сильной!» — шептала Ника и прикладывалась к спасительному пойлу. «Надо быть сильной!» В какие-то моменты бессильно утыкалась лицом в землю, утиралась... отплевывалась и ползла дальше. Там впереди два самых близких человека, а она еле-еле ползет на выручку. Стало досадно и обидно за себя. Вот она, нимфа, как говорят, самая опасная иммунная улья. Полуживая, грязная, жалкая и никчемная. Мысленно Ника накручивала себя снова и снова. Очнулась злость, а следом открылось второе дыхание. Ладони загребли в пучки траву и вырвали стебли из земли. Руки и ноги заработали в быстром темпе. Совсем рядом послышались возгласы. Ника замерла. Два бойца возле кабины «Медведя» обсуждали загрузку огромного кластера на другом конце поля. Она проскользнула за машину и сделала большой глоток живца перед делом. Рюкзак скинула здесь же. «Эй, вы!» шепнула Ника, сняв поводок с дара. Два довольных лица с блаженными улыбками синхронно показались из-за кабины. Глаза бойцов широко раскрылись не то от удивления, не то от вожделения. Оба застыли на месте. «Идите сюда», — шикнула Ника. «А, ну да», — опомнился боец с длинным острым носом и подбежал к Нике. Из-за его плеча выглядывал рыжеволосый паренек в обтрепанном бушлате, заглядывая девушке в рот. «Тут есть два иммунных. Один тварью убивает руками на расстоянии, а второй — силач. Где они?» «Охраняют наставников. Больше никому не позволено к ним приближаться. Возле уазика палатка разбита». «Избранные!» — мечтательно добавил второй. «Лучших забрали, сволочи!» прошипела Ника. — Куда вы едете? Что в машинах? — Едем в новую церковь, — хвастливо заявил второй. — Не церковь, а орден, — поправил носатый. — В машинах все, что требуется. Еда, оружие, взрывчатка. — Что? А зачем взрывчатка? — Да слышал... — боец покопался пальцем в носу. «Местность горная пойдет впереди. Проход подрывать надо будет, а то машины не пройдут. А громила, как его...» вепарь вроде», — фыркнул Малой. «Ну да, вепарь, Будет валуны раскидывать. Ох, мне бы такой дар!» Нику начало это раздражать. «Вот так запросто легенду Улья можно подрядить в качестве рабочей силы. Расчищать дорогу этим отбросом. Мурью». А самое поганое заключалось в том, что квас это понимает своим умом и пытается хоть как-то противостоять управленцам, в отличие от этих марионеток. — А второй что? — голос ее дрогнул. — Что он будет делать? — Как всегда, тварей будет мочить. Это ж какая экономия боекомплекта. — А вы, значит, спараны с горохом будете собирать, так? Гобы сжались и побелели. — Ну Да. Криво улыбнулся Рыжий. «Ненавижу!» Слово по слогам протиснулось через зубы. Двоица отшатнулась назад. Бойцы захлопали глазами. Пальцы скользнули в карман и достали пакетик. На ладонь выкатилась первая попавшаяся красная жемчужина, и рука немедленно направила ее в рот. Живец больше не обжигал горло и не просился наружу. В эти секунды не существовало разницы между противным и приятным. Просто было никак. Было наплевать. На себя, на Муров и на фанатиков. Она пойдет и вырвет своих людей из позорного рабства. Пистолет покинул кобуру, рукоять приятно охладила ладонь. Уверенной походкой, не таясь, Ника вышла из-за грузовика на поляну. «Ну что, не ждали?» «Японский стаб!» У мужика рядом выпала сигарета изо рта, и он с корточек плюхнулся назад. В одну секунду живую картинку поставили на паузу. Полянка стихла и замерла. Слышно было лишь потрескивание дров и бурление варева в котелках. Все уставились на девушку. Немою сцену прервал звук откинутого полотнища двери палатки. Вышел вепрь, и встретился взглядом с незваной гостьей. Но это был не тот простоватый веселый здоровяк, каким она знала его раньше. В тусклом взгляде не было ничего, кроме укора и тоски. Квас опустил голову, и Ника рассмотрела на нем пояс смертника. Следом вышел мужчина в черной рясе, встал справа и выставил вперед ладонь с дистанционным пультом управления. Ника наставила на него пистолет». «Ты же догадываешься, что это за кнопка? Мины на груди вепре имеют функцию направленного взрыва. Внутрь!» «Ух ты! Не думала, что придет!» Из палатки выплыла девушка и улыбнулась. «Твой друг почти неуправляемый. Замаялась я с ним. Только так и удается сдерживать. Не то, что со вторым. Просто идеальный охранник. Стоит всех этих муров вместе взятых». Из-за спины показался Ник и встал рядом, сложив руки в замок. Каменное лицо не выражало никаких эмоций. «Ник!» – позвала девушка. Молчание. «Я запретила ему разговаривать», – отрезала брюнетка. «Какая насмешка улья! Ты не можешь управлять своим любимым!» «А тобой!» – нимфа усилила дар, и толпа Муров с сияющими лицами подсела к ней ближе. «Зря стараешься. Я такой же изгой, как и ты. Наши дары не воздействуют друг на друга», — вкрадчивым голосом проговорил незнакомец. «Жизнь нимфы, будь то женщины или мужчины, — это путь одиночки. Мы не с того начали наше знакомство. Позволь представиться. Я ворон, а это Лилит. Меня когда-то изгнали братья Ордена за мой дар». Сестры не смогли совладать со своими чувствами. Так вот, у меня есть к тебе предложение. И Ник, и Вепрь, безусловно, вернутся к тебе. И что вам надо? Мы создадим новый орден. На севере множество заблудших душ. Есть крупные стабы города и богатые кластеры. Мы направляемся туда. Все вот эти люди уже приняли веру и служат богу Стикса. Нам не хватает такой, как ты. Вступи в наши ряды и со своим любимым будешь жить в вечном благоденстве. Почти промурлыкал ворон. Приняли веру? Да вы долбанные фанатики, убийцы. Принудили всех против воли. Хочешь полный комплект кукловодов вокруг себя собрать? Черта с два! Выпалила Ника. Мельком осмотрела преданных зрителей и мысленно прошептала «Взять ворона на прицел!» Со всех сторон залязгали затворы, защелкали курки и предохранители. Мужик рядом принялся набивать пустой магазин калаша. Ника сама не ожидала такого эффекта от дара. Видимо, жемчуг разогнал этот скрытый навык. «Впечатляет!» «Не слышал про бессловесное управление нимфами!» — Но дорогу знаю только я, — улыбнулся Ворон. — Убьешь меня и сгинете в этой мозаике кластеров. — А что ты скажешь на это? — дуло пистолета уставилось на Лилит. — Видел бог, с Тикса мы хотели по-хорошему, — вздохнул фанатик и кивнул спутнице. Лилит бросила хищный взгляд на Муров. Один за одним бойцы стали разворачиваться и наставлять оружие на Нику. Невидимая волна прокатилась по толпе, поглощая довольные лица и стирая улыбки, делая мужчин хмурыми и озлобленными. Одновременно с этим соседний кластер окончательно перезагрузился и принес черные грозовые тучи. Налетел холодный ветер, и огромное свинцовое одеяло стало накрывать кластер. Сверкнуло. Раз, два, три. Раскат грома больно ударил по перепонкам, заставив вздрогнуть. «Вы все свободные люди», — объявила Ника, усилив дар. Муры опустили стволы и стали беспомощно переглядываться. «Она врет», — прошептала Лилит и окропила отступников ментальными каплями, вызвав ненависти и недоверие. Красивое лицо кукловода исказилось, напряглось и стало угловатым. Пальцы быстро заиграли, вызывая ледяной ливень на несчастных, полностью парализуя волю. «Я пришла вас всех спасти!» — выкрикнула нимфа, выкрутив дар на максимум. С одной стороны стояла хозяйка, от одной мысли об ослушании которой пробегал мороз по коже, а с другой — прекрасная светлая незнакомка, но просто ангел во плоти. Какофония голосов в головах несчастных переливалась и сливалась в омерзительный хор. Противоречивые приказы вводили в диссонанс — Воздействие одновременно двух даров стало вызывать сбои сознания. Муры, находящиеся посредине поляны, стали вдруг странно себя вести. Один пошатнулся, как пьяный, бессвязно замычал, бросив оружие, и закатил глаза. Второй повалился на землю и начал растирать виски. Кто-то пускал слюни или дергался в конвульсиях, давясь пеной. Другие просто теряли сознание, мозги не выдерживали перегрузок. Все больше и больше солдат буквально выходили из строя. Падали, рвались и катались по траве в лихорадке от нестерпимой, пронзающей головной боли. Лилит скосила взгляд на охранника. Вперед вышел Ник, встал на колени, достал пистолет и приложил дуло к подбородку. «Усмири свой дар и убери пистолет, или он сейчас выстрелит». «Вот и все». По щекам потекли слезы, и рука безвольно опустила пистолет. Часть вторая. Схватка. Броневик несся на максимальной скорости, игнорируя набегающих бегунов, которых ломало под колесами. Несколько раз производились выстрелы в сторону преследующего тайфуна Стронгов для острастки, заставляя его держать приличную дистанцию, но точка на радаре упорно двигалась за ними. «Не успеваем. Быстрее!» Фикс нервно дергал ногами. «Времени в обрез!» «Выжимаю, что могу!» Тач крепко сжимал руль до белизны пальцев. «Видишь, дороги почти нет!» «Ребята!» — окликнула игла. «Параллельным курсом со стронгами за нами еще объекты следуют. Мелкие!» «Твари!» Сова обеспокоенно покосилась на дисплей. «Квадратных монстров не бывает!» Горыныч ткнул пальцем в пятно из пикселей. «Это транспорт. Если сравнить с объектом Стронгов, то раз в десять меньше». Баги или квадроциклы», — резюмировал Кат и подтянул к себе черные доспехи. «Намечается что-то серьезное». «Тоже интуитом заделался?» «Подделай игла». «Или в домик прячешься?» «Ага, уже свербит в одном месте. Я только не мог понять, как нас постоянно находят!» — крякнул Клок Ступер, влезая в костюм. «Или мы слишком заметны, или на броневичке маячок может стоять!» — предположил знахарь. «А на новичке нет метки? Вшивают под кожу, я в кино такое видел!» — Кат натянул перчатки и сжал кулаки до хруста. «Фикс!» «Тебе инъекции или операции никакие не делали в последнее время?» — спросил Горыныч. «Подождите-ка!» Новичок нахмурился, поднял рука в куртке и активировал гаджет на запястье. «Мои часы. Мне их выдали перед операцией. Тут навигация есть. Чат». «Что? Чат?» Тут уже не выдержал гарант спокойствия Тач. «Да?» Ткнул пальцем в экран и беззвучно матюкнулся выпучив глаза. «Они зеленые!» «Кто зеленые?» «Другие участники чата, военные, они в сети, здесь внешники!» Он брезгливо стянул с запястья браслет и передал его Горынычу. «Здесь четыре метки, а на радаре вроде больше!» Знахарь повертел в пальцах часы, открыл бойницу и выбросил гаджет за борт. — Я с ними попал сюда. Все пошло не по плану, и группа погибла в бункере. — Во второй раз послали исправлять свои косяки. Кат хмыкнул. Но-но, Иголочка, что там на радаре интересного показывают? — Замедлись. А, -а, а, и стронги, и внешники. — Хотел бы я глянуть, как они одновременно к браслету подъедут. Эх, такое мочилово пропустим. — Давай к тому лесу. Фикс указал водителю направление. «Кажется, немного осталось». «Понял. Он, кстати, только что перезагрузился. Повезло». «Смотри-ка, там просека под линиями электропередач имеется. Может, по ней?» «Давай». Посреди широкого вырубленного пространства леса стояли четырехногие металлические опоры-гиганты, бесцельно державшие своими мощными ручищами толстые электрические кабели. Оторванные и отмершие куски старого мира, техногенные сооружения всем своим видом вызывали холод и отторжение. Провода умолкли до следующей перезагрузки. На комфортную поездку рассчитывать не приходилось. Под колесами попадались спиленные стволы деревьев. Видимо, охранную зону ЛЭП совсем недавно расчищали от зарослей. Миновались пару десятков опор, прежде чем показалось широкое открытое пространство. «Дальше куда?» Сенс рыскал взглядом по сторонам, как будто пытался выехать на огромный оживленный перекресток. «Стой! Не нравится мне здесь! Нельзя дальше!» «Так зачем так догнали? Наши там, впереди!» «Да, но мы опоздали!» Интуит вздохнул. «Я понял, почему кисляком тянет!» Тач поморщил нос и включил заднюю передачу. «Тебя не проведешь!» Поле на загрузку готовится уйти. Броневик откатился обратно на просеку, остановился у крайней опоры лэп и заглох. Тишину нарушали звуки откручивающихся фляг и бутылок с живцом, шорох рюкзаков, одежды, редкие вздохи и зевки команды. «Анекдот вспомнил, недавно рассказали», — хмыкнул сам себе под наскат. «Короче, решила как-то нимфа завести себе гарем». И все бы у нее наверняка получилось, но она страсть как терпеть не могла мужиков-подкаблучников. «А в каком месте смеяться?» – Игла сложила руки на груди. «Мы вообще-то в том числе и за Никой едем». «Да это я так, разрядить обстановку. Да ну вас, пойду на свежий воздух». Кат отворил Настеж заднюю дверь и спрыгнул на землю. Совсем недалеко послышался стрекот крупного калибра, пулеметная очередь и несколько взрывов. Потом затихло. Над верхушками елей поднялся столб дыма. Долетели разрывы гранат и разноголосые выстрелы стрелкового оружия. «Что там?» На улицу вылез Горыныч. «Да черт его знает! Просика пустая, где-то в лесу схлестнулись. Как думаешь, помножат друг друга на ноль?» Оказались же между молотом и наковальней. Но то, что они нас преследуют, даже на руку. Считай, бесплатная защита от внешников. Упертые, как бараны. Для многих из них внешники превратились из злейшего врага просто в ресурс. Стронги не бедные люди, я тебе скажу. У некоторых в нескольких штабах есть дом и боевой автопарк. и При этом они не боятся потерять все. Тогда сдался им этот фикс. Им нужна информация. Вот что действительно стоит с паранов. Кстати, наши недавние знакомцы... Знахарь прокашлялся. Не так просты, как кажутся. Видел их дары. У Рамма, кроме умения сенса и отката, развиты навыки силы и ловкости на достаточно хорошем уровне. Конечно, не сравнится с Вепрем, но все же. Поршень — сильный ментат. Только вот чтоб меня прочесть, кишка у него танка. Зря пыжился. У Рата меткость почти как у Иглы, но до ее уровня тоже очень далеко. «Иглы — Иглы! — улыбнулся Кат. Долго мы привыкали к новым именам. Сбивались, помню, со стрелкой постоянно. Фил тот быстро перестроился, наверное, потому что Сова его раньше не знала. — Серп. ну ты ж видишь результаты! — подмигнул знахарь. Такого долгоиграющего клокстопера нет во всем улье. Поверь, те, кого я встречал, могли максимум продержаться несколько шагов или секунд. Какие там минуты. С новым именем открывается второе дыхание. Вы уникума в единственных экземплярах. Спасибо, крестный. Надеюсь, третье имя мне не придется носить. Что могу, пожал плечами Горыныч. «Это пока предел, но я всегда говорю, мы не знаем и сотой доли того, на что способен улей. Слышишь, горелым потянуло, кажется». «Пожар?» «Ну дай улей, чтоб не зовой. Если ветер сильнее подует, то привет». Из машины выглянул тач и быстро доложил. «Семь человек. Сюда идут». «Кто?» «Стронги». «Что с настроением? Чуешь?» Нейтрально, почти дружелюбно. На просеку из леса в паре сотен метров вышел Рам. За спину к огромному мечу, висевшему на широком кожаном ремне, перекочевала штурмовая винтовка. Стронг продемонстрировал пустые ладони и двинулся вперед. «Что будем делать?» Кат потянулся к рукояткам Катан. «Пойду поговорю. Ехать нам некуда. Кластер загружается. А меня они все равно не тронут». Убить знахаря – тяжкое преступление, за которое Ули не прощает. Можно сказать, что табу. Горыныч двинулся навстречу. Как ни в чем не бывало, Стронг поприветствовал знахаря взмахом руки. «Это тебе!» «Что за подгон?» Рам повертел в пальцах флеш-карту, намотал цепочку на два пальца и сжал в кулак. «Информация!» Это данные с новейшими военными разработками с базы внешников. Насколько Но новейшими? Актуальность наступит через полгода. Кластер из будущего? Да, асинхронный. Мы там были. Допустим. Да, а Флеха вместо внешника? Стронг сплюнул. Да, вместо новичка. Вдобавок к этому к тебе есть дело». «Да тут не развялишься. Нам в затылок спецура дышит на квадроциклах. Пожары развели в лесу нехилой. Тайфун похерили. Пришлось отступить. Внешние в объезд двинули». «Слышали? За этой информацией они гоняются. Подстраховать нас надо. Не успеваем». «Не восток, а проходной двор. Места тут тихие. Куда вы ломитесь все?» «А кто все?» «На днях трех рейдеров подвозили, тоже на стреме были. А их случайно зовут не Вепарь, «Ник» и «Ника». «А что, знакомы?» «Из нашей команды. Ника вообще моя крестница. В передрягу попали». «Как тесен Стикс. Вепрь мужик правильный. Мои пацаны его уважают. И ребята с ним нормальные. Вот что, по внешнику договорились». Принимай двух-трехсотых, там по мелочи. Один руку баюкает с огнестрелом, у второго дырка в боку, пуля на вылет. И мы после этого едем с вами. Стронг ощутимо хлопнул Горыныча по плечу, двинулся в сторону броневика и брякнул через плечо. Не благодари. С каждой минутой дышать становилось все тяжелее. Даже с середины просеки через густую пелену дыма едва просматривалась стена леса. Остатки запасов питьевой воды полностью израсходовали на повязки для лица раненых. Знахарь делал последний ментальный подход к бойцу с перетянутым бинтами торсом. Сова промакивала ему лоб платком. Разношерстная команда, как на выставке, обступила разложенные тут же на палатке образцы новейшего вооружения. Серьезные мужики превратились в счастливых детей, настолько не смогли сдержать они своего восхищения. Жадные руки тискали и поглаживали стволы и гранаты, передавали их друг другу и суетливо набивали магазины патронами. Один только Рам, сосредоточенно оглядывался по сторонам, вслушиваясь в улей. Фикс, после того как встретился со стронгом взглядом, старался держаться от него подальше, но то и дело попадал в поле зрения недоброжелателя. Чувство тревоги настолько давило изнутри, что он стал бесцельно ходить по временному лагерю взад и вперед, не находя себе места. «Эй, внешник, потеряйся куда-нибудь. Друзей твоих почти нащупал, а ты мне всю мазу сбил». «Да тут опасность со всех сторон прет», — огрызнулся Фикс. «Прет у тебя от страха в штанах», — гоготнул Поршень. «Мужики, он интуит». «Если говорит опасно, значит, так и есть». Между Рамом и Фиксом встал Кат. «Команду из замыкающегося кластера вывел вчера». У Фикса расширились глаза от удивления. Нос еще ощущал кулаки Клокстопера. «Ну да, так и есть», — Поршень кивнул командиру. «Видели тот финт», — Рам окинул беглым взглядом новичка. «Пусть покажет». Мне нужна вводная информация об отряде, кто что умеет, для просчета рисков. — А больше тебе ничего? — начал было Поршень, но командир остановил его жестом руки. — Интересно, — живо отозвался Рам. — Хочу глянуть, на что он способен. — Ну что ж, я, Сенс, могу хоть с закрытыми глазами вести бой с мечом в руке. Порш водила. Рад пулеметчик от бога. А остальные бойцы-штурмовики. Этого хватит! Фикс согласно хлопнул веками и закрыл глаза. Вокруг мысленного лабиринта зудело с четырех сторон. Приоритетное задание спасение части команды и поиск иммунной, вторая рыскающие по лесу внешники. А вот третья и четвертое никак не поддавались расшифровке и маячили за горизонтом сознания. Нити никак не могли найти к ним путь, бесцельно извиваясь и блуждая на границе видимости. Он усилил дар. Безрезультатно. Нахлынула жажда. Открыл глаза и слегка покачнулся. Перед глазами потемнело. Пригубил живчика. «Не могу дотянуться. Что-то плохое сюда идет. И внешники скоро подтянутся. Прими горошину!» Кат было машинально полез во внутренний карман куртки, но уперся ладонью в бронепластину костюма и цокнул языком. «Надо ему что-то посерьезнее дать», — включился в разговор знахарь. «Сейчас я немного восстановлюсь и волью ему подпитку». «Есть у нас одно средство». Рам подмигнул поршню, и водитель, покопавшись в разгрузке, передал командиру обычную карманную медицинскую аптечку оранжевого цвета – спек. «Он не усиливает дары, а ускоряет регенерацию тканей и увеличивает физические характеристики организма. И это наркота». «Док, зато расширяет сознание», – Рам хитро улыбнулся. «Тот рецепт особый». Есть у нас знахарка одна на юге, травница. Что там намешано, не знаю, но действуют комплексные побочки. Но так как, прокачаем его? У вас там все перегрелись на юге. Давай, вводи свое это лекарство, — буркнул Горыныч. Буду следить за состоянием. Рам, не особо обеспокоясь об испытуемом, вогнал ему в плечо иголку через ткань и быстро выжил поршень. Парень дернулся и сморщился, но через пару секунд вытаращился на собравшихся безумным взглядом. «Падай!» — гоготнул Поршень. «Первый раз лучше сидя это принимать!» Фикс присел на траву, обняв колени и закрыл глаза. Его дару, внутреннему компьютеру, произвели мощный апгрейд. Система работала изумительно. Стоило ему только подумать об угрозе, так он тотчас же перемещался к ней, рассматривая со всех сторон. Вот внешники, размытые темные фигуры в дымке, оставили транспорт и осторожно пробираются между деревьев. На расстоянии трех метров не видно низги. Слепые котята. Фикс невольно улыбнулся. Вот в перекрестии прицела девушка ползком подбирается к стоянке вооруженных людей. Следующий кадр. Поляну одновременно заливает ледяным дождем и ярким теплым свечением. Третью угрозу он услышал. Громко и отчетливо за спиной раздался рык в с хрюканьем. Осторожно повернулся. На него несла серая гора с бивнями. Кабан? Образ пробежал сквозь него, пытаясь подцепить клыками щуплое тело. Тряхнул мордой и стал крутиться на месте в поисках пропавшей добычи зло фыркая. Один, два, семь, пятнадцать особей. Кабаны ждали перезагрузки кластера, стоя вплотную к белой пелене и неторопливо терзали землю мощными копытами. Все начнется сейчас. С последней задачей он разберется после. Времени нет. Фикс вскочил на ноги и замахал руками. «Восток! Подступают внешники! Четверо! Рам! Кроме тебя там мало кто справится!» Стронг повернулся в указанном направлении, осклабился и на вдохе тихо прошипел. «Чую!» «Север! Там нехорошее с минуты на минуту начнется! Игла, залезай на опору, я к тебе поднимусь сейчас!» «Хорошо!» Кратко отозвалась снайпер, закинула за спину винтовку, подбежала к металлическому великану и стала сноровисто карабкаться по ребрам. «На западе твари, похоже на кабанов, ждут перезагрузку поля, сюда понесутся», — протараторил фикс. «Поршень, за руль, рад, огневая поддержка, кат, чую без тебя там не справиться». «Накликали беду», — стрелок покачал головой. Ведь только вчера обсуждали, пробьет ли зушка кабана в лоб. Проверишь мне, расскажешь. Калибр у этой дуры помощнее будет. Ты пока за главного. Бывай. Рам, возвращайся. Попробуй мне только с двухсотиться. Вернусь обратно и мозги на место вправлю. Стронг крепко пожал ему ладонь, вытащил из брюк затертые беспроводные наушники-затычки и плотно вставил в уши. Следом достал маленький плеер и пачку сигарет. Пару раз потыкал клавиши, удовлетворенно крякнул, на ходу чиркнул зажигалкой и, разгоняя табачный дым, шагнул в молоко. Поршень сноровисто разместился на водительском месте и пустил двигатель. «Кластер открывается. Дальше что?» «Максимально ослабляйте стаю и выводите на нас. Хочется верить, что твой план идеален». Кат закрыл шлем и запрыгнул в салон броневика. Стронги, Рат обратился к команде. «Готовьтесь, братья, скоро мясо пригоним!» «Есть!» – бойцы четко рявкнули в ответ. Броневик хлопнул дверьми, и красные фонари быстро растворились в дыму. «А ты уверен?» – Горыныч заглянул Крестнику в глаза. «Пока все стабильно хреново, если честно. И страшно!» Фикс сглотнул. «За всех!» «Когда не страшно, это тоже хреново!» «Действуй!» Фикс подхватил из горки вооружения бинокль, повесил на шею и стал карабкаться наверх. С каждым новым ярусом дым понемногу рассеивался. К своему удивлению отметил, что тело слушается идеально. Образовалась легкость в движениях. Дыхание не сбилось даже при подъеме на двадцатиметровую высоту. «Интересно!» Это результат выброса адреналина в кровь или действие странной инъекции? Но тут же отмахнулся от лишних размышлений и осмотрелся. Плотная завеса дыма стелилась под ногами, заливая и обнимая деревья. Поле впереди разом освободилось от белого плена перезагрузки, так что образовался резкий провал. Складывалось впечатление, что там водопад, а огромная белая река падает в эту бездну. а по дну, тем временем, от угрожающего бурлящего потока быстро уносится крошечный автомобиль. Девушка разместилась на самой высокой перекладине между двумя стойками. И как догадалась снять с брюк ремень и пристегнуть себя к опоре? Игла неподвижно смотрела в прицел. «Там что-то странное происходит», — не отрывая взгляда, пробормотала игла. «В трех километрах». Смотри четко между горой и чернотой. Там зеленое пятно. Так. Фикс настроил резкость электронного бинокля и приблизил картинку. Да, вижу. Девушка-блондинка, которая сейчас вышла к муром, это Ника. Смотри, смотри, все ее слушаются. Ника дар нимфа включила и подчинила себе мужиков. Ну, значит, все классно. Нет. Интуит усилил дар. — Все очень-очень плохо. — Муть пошла, черт, между нами кластер сейчас пойдет на загрузку. Давай, Фикс, думай быстрее. Ты видел, как я стреляю? Просто укажи цель. Сниму главного и дело с концом. — Выхода пока не вижу, — процедил парень. — Неужели мы добрались? Кукловода там не видно? — под ногами показался запыхавшийся Горыныч. «Это может быть девушка или женщина. Смотри не за день, нам ее живой достать нужно». «Если появится, могу ранить, чтоб не рыпалась особо», — фыркнула игла. «Между прочим, Ника с кем-то разговаривает, пистолет в руке. Из-за машины не видно с кем. Ой, Фикс, вон тот здоровяк, вепрь. Картинка уже плывет, ну что ты скажешь?» «Вижу, но пока ничего не понятно». «А что это еще такое?» К обзору присоединился знахарь, щурясь в окуляры. «Тоже заметила!» – напряженно ответила снайпер, положила палец на спусковой крючок, собралась и подалась вперед. «Муры штабелями падают! Фикс, ну уже. «Сейчас, подожди немного! Приготовься!» «Готова работать! Кластер закрывается! Думай быстрее! Я вижу Ника! Твою мать, что ж он делает!» «Это кукловод в действии!» — испуганно пробормотал знахарь. «Игла, стреляй в вепрю в локоть! Сейчас!» — прокричал Фикс. «Пошел ты! Я в тебя сейчас выстрелю! Это же мой крестный!» «Пожалуйста, поверь мне, это единственный выход!» — взмолился интуит. «Другого не будет!» «Сделаю два!» — прошептала игла и тихо добавила. «Прости, пап!» «Выстрел!» «Выстрел!» Одновременно с удаляющимися пулями глаза заблестели, наливаясь влагой. Время замедлилось и растянулось. Одна секунда. Точки пролетели поле. Глаза предательски защипало, а к горлу подкатил комок. Нужно перетерпеть, не моргнуть. Она может передумать, пока не стало поздно, и увести пулю мимо. Две секунды. Коррекция полета. Пули рассекли споровый туман промежуточного кластера и направились каждая к своей цели. Пусть будет так. Три секунды. Веки дернулись и, наконец, прикрыли глаза, выдавливая слезы на щеки. Белый туман кластера подернулся и скрыл картинку. Бойцы осторожно ступали по сухой хвое, выцеливая возможных противников. «Эх, знать бы, какая паскуда провалила задание!» — гарнитура разразилась голосом командира. «Мог быть кто угодно», — ответил первый. «Но за себя уверен. Я там точно не тупил». «Ничего не попутал. Хочешь сказать, я закосячил?» — повысил голос второй. «Да у меня показатели повыше твоих, а в Стиксе я не раз бывал». «Командир, а не ты ли обещал простую прогулку?» — спросил третий. «Это, мать твою, Стикс! Тут форс-мажор в любую секунду может случиться. Сами на это подписались. Эфир не забиваем и далеко не расходимся. Не видно ни хрена. Держим дистанцию максимум в 50 метров». «Есть!» Последовали хмурые ответы. «Контакт!» — гаркнул первый. «Шорох на два часа!» «Не, показалось, отбой!» Из дыма стремительно вынырнула фигура, блеснула полоска металла, со свистом рассекла воздух и прошла по голени чуть ниже колена, перерубая ногу несчастному. Истошный крик взорвался в рации и резанул по ушам. «Первый, первый, ответь!» «Второй огонь на поражение!» Палец выжил спусковой крючок тяжелого пулемета, и ствол заходил из стороны в сторону, выкашивая огромный радиус, где секунду назад произошло нечто страшное. Крик также резко смолк, как и появился. Из раскрасневшегося ствола потянулась струя дыма. Боец тяжело дышал, широко распахнув глаза». Справа на землю откуда-то сверху упала большая шишка, заставив его вздрогнуть и снова выстрелить на шум. Последнее, что боец смог увидеть в угасающем сознании, было окровавленное острие меча из груди. Ни вдоха, ни выдоха, ни звука не получилось произвести напоследок. А на прощание горячий поток по животу, ощутимый тычок ботинком в спину, металлический скрежет по броне и костям, от вынимаемого клинка. Перед лицом третьего мелькали стволы деревьев, на которые он иногда натыкался. Бесполезный опустошенный автомат без боекомплекта сгинул где-то далеко в дымке. Гранаты, что он кидал за спину, не прекращали преследующих тяжелых шагов. Чад показывал, что первый и второй мертвы. Кто же эти преследователи? Сколько их? Это монстры или люди? Пистолет ходуном ходил из стороны в сторону в дрожащей руке. Глаза всматривались в стрелку на экране навигатора, ведущих к спасительному транспорту. Он осмотрелся. Сзади никого. Беглого взгляда перед собой хватило, чтобы понять всю фатальность сложившейся ситуации. Из-за широкого дерева выходила фигура человека и держала перед собой огромный меч, направленный на бегущего. Что-то ледяное пронзило живот и вышло далеко за спиной. Палец выдавил спуск, пистолет дернулся и выпал из ослабевающей ладони. Фигура шикнула в ответ. Земля резко крутанулась на девяносто градусов. Горячая кровь пошла толчками изо рта, наполняя его соленым металлическим вкусом. Стекала по щеке и орошала землю. Показались берцы врага. Поднимать глаза было больно и страшно. Холодняк с кряхтением вынимали не в один заход. Дернули раз, слишком слабо. Второй. И темнота. Командир видел, как погостретьте зеленый индикатор чата. Как и в прошлый раз, он остался один. Только вот сейчас он ни разу не копия. Вокруг только тишина и дым. Нервы вот-вот готовы порваться, как перетянутые струны. Хрустнула ветка. Ответная беспорядочная автоматная стрельба по стволам и кронам деревьев. Он так просто не сдастся. Граната распрощалась с чекой. Воображение стало вырисовывать из клубов дымообразы. То хакера, которого просто отстранили от дела, ведь кроме канализационного коллектора он больше ничего не видел. То свирепое начальство, распекающее его как школьника и срывающее с него погоны. То жену, устроившую скандал по поводу накрывавшегося медным тазом долгожданного летнего отпуска. И, наконец, мертвых сослуживцев, копий. Он уселся у ближайшего дерева, прислонившись к нему спиной, переводя дух. Закрыл глаза. Ему вспомнился первый день в стиксе. Инструктор-профессор занудным голосом объяснял теорию мультиверсума про множественность и бесконечность копий миров. А что, это похоже на правду. После всего того, что он здесь увидел, теория уверенно и бесповоротно теряла сослагательное наклонение. Несомненно, в другой параллельной реальности командир удачно провел операцию, получил повышение по службе и поехал на юг всей семьей. А кто это у нас здесь? А это неудачная копия, корявый экземпляр. Послышались неспешные тихие шаги. Ну вот и за ним пришли. «Копия!» — шепнул командир и разжал ладонь. Поршень круто развернулся и встал задом к наступающему на них стаду тварей. Казалось, что земля подрагивала, как если бы рядом проезжал трамвай или поезд, стуча колесами по стыкам рельс. Твари шли клином. Впереди несся настоящий броненосец. Закостенелое рыло с торчащими бивнями походило на молот, плавно переходящий в мощное туловище, в холке, достигающие двух метров. Только маленькие щелки глазок не претерпели глобальных изменений. Они также были крохотными, как и у его исходника. Следом за вожаком шли кабаны на порядок меньше. но и они могли своими молотками и клыками наделать немало бед даже для такой бронетехники. — Что у вас с боекомплектом так хреново? — Рад примирялся к джойстику. — И сотни патронов нет. — Это же экспериментальная модель. Полупустая шла изначально. Это все, что удалось на складе найти, да по пути немного постреляли. — Как же, помню, — ухмыльнулся стрелок. «Сейчас одиночным попробую в лобешник главному зарядить». «Выстрел!» В районе головы элитника разорвалось. Стая чуть приостановила бег. Облачко взвеси ушло в сторону, а элитник только тряхнул чушкой из стороны в сторону, громко рыкнул и с еще большей прытью кинулся в сторону обидчика. «Вот это я проверил! Порш, гони, они непробиваемые!» «Эх, хороша тачка!» Водитель с нескрываемым удовольствием втопил педаль газа в пол. «Я кое-что придумал!» — крикнул Кат. «Фикс не зря меня с вами отправил. Они вообще неповоротливые, как танки прут. Поршень, отрывайся как можно дальше. Разворачивайся и иди на них. Перед самым носом уйдешь в сторону и заходи к ним с тыла, ну а там и меня подберете». «В смысле? Подберете? Ты что, к ним спрыгнешь?» «Давай, делай! Рад, смотри, меня не за день. Бей по ногам и торсу!» «Заметано!» «Ну, держитесь, мужики!» Поршень резко крутанул руль и дернул ручник, кидая в занос и разворачивая многотонную машину в полицейском развороте. Дико взревел двигатель, и броневик пулей кинулся обратно. Кат откинул люк и выскочил наружу. Клин четко летел навстречу броневику. клок стопер выхватил из-за спины обе катаны и приготовился. И где же у кабанов могут быть уязвимые места? Времени на раздумья почти не было. Вернее, можно было бы остановить мгновение, посидеть и хорошенько поразмыслить. Но тратить на это драгоценный дар не хотелось. Морда представляла собой неподвижную костяную маску. Его катаны для кабана как зубочистки – только поцарапать могут, да и только. Проверенные не раз глаза монстров хоть и защищены прочной пленкой, но все же являлись довольно слабыми точками. Совсем уж непробиваемыми, они были у элитников. Именно в одной из схваток с монстром и был потерян любимый Шатель. Обломок остался в глазнице. Но катаны не годились для колющих ударов от слова «совсем» или «это будет одиночный удар». Управляются таким оружием обычно двумя руками. Лишь опытные воины могли в совершенстве овладеть искусством ведения боя одновременно с двумя катанами. И он учился, уничтожая время, силы и противников. Но сейчас ему это не понадобится. Ладони крепче схватили рукоятки оружия. Кат привстал на ноги, как будто под ним был не мощный броневик, а доска для серфинга. Навстречу ему неслась настоящая буря. Водитель посигналил, что стало начальной точкой схватки. Крыша резко ушла влево. Кат оттолкнулся и полетел навстречу волне монстров. Морда сикача приближалась стремительно, и он активировал дар. Оба лезвия с хлюпом и звоном аккуратно вошли каждая в свою глазницу. На половине длины лезвия ожидаемо лопнули. И в руках ката остались жалкие подобия клинков. А чем это не оружие? Ноги коснулись лба, прошли подражащие холки. Дикий рев сикача не заставил себя ждать. Казалось, что по громкости он не уступал сигналу поезда. Первый кинжал с треском вонзился в шейный отдел позвоночника, второй – в поясничный. В это же время на фланге показался броневик с наставленным дулом на стадо тварей. Кат как можно сильнее оттолкнулся ногами от поясницы кабана и взметнулся вверх над визжащей кучей тел, делая головокружительное сальто. Он летел и наслаждался этой картиной, как в замедленной съемке. Снаряды медленно встречались с телами, вырывая из серых боков фонтаны темной крови и мяса, обнажая куски ребер. Проходили насквозь, выплескивая с обратных сторон ошметки и фрагменты внутренних органов. Отшвыривали твари друг на друга и снова выбирали новых жертв. У него определенно было лучшее зрительское место в этом воздушном кинотеатре. Бронеавтомобиль огибал стаю сзади по равномерному кругу. Видимо, водители-стрелок очень хорошо работали в тандеме. На такую удачу даже он не мог рассчитывать. Кат приземлился на землю, кувыркнулся, снова оттолкнулся и в прыжке ухватился за перекладину лесенки на корме бронеавтомобиля. Ноги черкнули по земле. Интенсивная стрельба очень быстро затихла. Оставалось только спасаться бегством. Кат оглянулся и осмотрел результаты дерзкого налета. Вожак и половина стаи валялись в копошащейся горе тел. Между тем, не менее пяти тварей свирепо рыча все же увязались за машиной. Только бы наши не подвели. Тач и четверо Стронгов внимательно всматривались в дымку. Сенс держал руку наготове, чтобы в удобный момент дать отмашку. Послышался рев двигателя. Бойцы напряглись и наставили вниз стволы. На радаре Сенса появились первые три пятна. Все взвинчены до предела, но кое-кто из них просто пылал от переполнявшего счастья. Но, конечно же, это был Кат, адреналиновый маньяк. Мотор проехал под ними рядом с опорой и ушел немного дальше. А вот теперь пора. Рука резко упала вниз. Один из бойцов нажал на кнопку дистанционного взрывателя, а остальные принялись щедро поливать обусловленное пространство ливнем из пуль. Грохнуло так, что взрывная волна, комья земли и частички органики долетели до всех. «Готовы!» — криком возвестил сенс об успешной операции. «Фикс!» — Горыныч рукавом утирал лицо от попавшей на него серой массы. «Ты справился! Поздравляю! Все прошло как по нотам!» «Так это еще не...» Интуит не успел договорить, как со стороны леса просвистело. Парень дернулся, покачнулся, сделал нелепый взмах рукой, стараясь ухватиться за опору, откинулся назад и ухнул вниз. Тело шмякнулось где-то в белой дымке. — Трындец, мля! Кисляк, мужики! Кисляк! — проорал один из стронгов. Часть третья. Отмычка. К команде, прихрамывая, подошел Рам. «Живой! Ну, что там случилось?» Командира встретил Рад. «Внешники дохлые случились. А с ногой что?» «Да фигня! Потяги чиркнуло немного. Я смотрю здесь вообще, как дец. «Все целы! Шальная пуля фиксу прилетела по ноге. Только что грохнулся. Обе ноги в хлам. Внутреннее кровотечение. Ну, в общем, не жилец». И перезагрузка начинается. «Вижу, что не дискач. Тачка на ходу. Где соседний кластер?» «Соседние тоже на загрузку уходят. Сраная гряда кластеров. Западня. Дела!» Протянул Стронг и подошел к куче людей, склонившихся над новичком. Фикс то открывал глаза, то снова впадал в беспамятство. Ноги со множественными открытыми переломами были туго перетянуты жгутами. Рам вытащил шприц со спеком и потряс плечо Горыныча. — На, вкали, пусть прибалдеет напоследок. Я со своими отойду подальше. Стронги не могут уходить из жизни добровольно рядом со внешником. — Да, спасибо, конечно. Знахарь принял шприц и сделал укол. Фикс приоткрыл глаза. — Загрузка! Вот что я не успел рассмотреть. Простите. Это стихия, Улья. Ты бы все равно не смог ничего изменить. Нет, — тихо возразил интуит. Что нет? Ты и рам можете. Я чувствую выход, но не знаю, как. Фикс поморщился и прикрыл глаза. Горыныч нахмурился и застыл. Если интуит не знает точного выхода, но догадывается, что решение есть, получается, что он просто не знаком с инструментами. В силу своего малого житейского опыта Вулья не может представить, как выйти из этого положения. Что же умеет Рам? Откатывать время. Что умею я, исцелять? Нет, не вяжется. А если. Лицо знахаря засветилось. «Рам, Рам, давай сюда, быстрее!» «Что еще?» Стронг нехотя подошел к команде. «Нам надо перекрестить Фикса. Я постараюсь дать ему искусственное умение. Да, рулья. я. умею. Долго объяснять. Но если иммунного перекрестить, появляется второй слой. Или пространство, ну и некая связь с крестным, конечно. Оно в первые дни очень гибкое, можно на него записывать новые умения». — Всегда знал, что знахарь не из мира сего, но он же полудохлый. — Так ты можешь его откатить. — Я откатываю только своих крестников, забыл? — Рам хмыкнул. — Ну так, — замялся знахарь, — покрести его. — Башню окончательно снесло, — вскипел Стронг. — Но ведь формально он умрет в стиксе внешником, а воскреснет обычным иммунным. Все замолчали. В разговор встрял Рат. «Командир, давай попробуем. Что мы теряем? Не получится, так я его сам шлепну». «Братья!» Начал Рам. «Для меня было честью ходить с вами по стиксу и делить поран. Даете ли вы согласие на крещение этого человека ради спасения?» молча внули и опустили головы. «Все, кого я крещу!» Переходят ко мне в команду, — громко произнес командир и оглядел каждого из присутствующих. Таково мое неизменное правило. Я, Рам, перед лицом Стикса даю этому новичку новое имя. Отмычка. Пусть будет так. Рад, сделай. Стрелок достал пистолет и ни секунды, ни медля пустил Фиксу пулю в лоб. Толпа ахнула и разошлась в стороны. «Медлить нельзя», — пояснил Рат. «Под спеком он еще минимум полчаса загибался бы. И отвернитесь, таинство воскрешения не терпит посторонних глаз. Присутствовать может только знахарь». Рам, тем временем, как ни в чем не бывало, сел перед телом на колени, хорошенько приложился к протянутой поршнем фляге с жевцом и воздел руки над покойным. Горыныч расположился напротив. — Погоди-ка, он нам нужен живехеньким, а не инвалидом. Прошло больше трех минут с момента падения. — И что ты предлагаешь? — Вот. Знахарь достал черную жемчужину и закинул в рот. — Разгоню тебя. Как почувствуешь прилив сил, применяй дар по максимуму и не думай о времени. Ограничение отката только в твоей голове. Стронг кивнул. Как только знахарь положил ладони ему на плечи, пальцы Рамма мелко задрожали и испустили слабое свечение на тело. Под головой отмычки мокрое пятно из смеси крови и мозгов стало стекаться к макушке. Миллионы кусочков пазла потянулись друг к другу, ускоряя ход и затыкая обширную дыру в черепе. Волосы собрались обратно в пучок, а отверстие во лбу запечаталось без следа. Отмычка изогнулся, выпитив грудь колесом, и сделал глубокий вдох. Знахарь замычал. Стронг также стал вторить ему в ответ. Раскиданные в неестественной позе ноги пациента стали разворачиваться, как у надувной куклы. Коленная чашечка захлопнулась обратно и обтянулась кожей. Суставы щелкнули и встали на положенное место». Когда о трагедии напоминали только разрывы брюк, Стронг оторвал руки от отмычки и с удивлением осмотрел ладони, будто увидел их впервые в жизни. Издал краткий смешок, сгибая и разгибая пальцы. вскочил на ноги, снова хохотнул, привлекая внимание любопытных глаз. И, наконец, зажмурился и рассмеялся во весь голос. Горыныч покачивался над телом, шепчая, бормоча себе под нос какие-то нескладные слова, больше похожие на хаотичный набор звуков, шипящих и глухих. Группа людей постепенно погружалась в кислый туман. Неожиданно глаза отмычки широко открылись, и зрачки забегали по сторонам. «Смотри мне в глаза!» — громко рявкнул знахарь и обхватил ладонями лицо отмычки. «Чувствуешь его?» «Прими!» «Да!» Парень затряс головой. «Теперь ты знаешь, что делать!» Горыныч легонько похлопал парня по щеке и отполз в сторону. Отмычка под возгласы толпы резво вскочил и осмотрелся по сторонам. Прошелся взад и вперед внутри круга людей, как будто примериваясь к чему-то. Вернулся к центру, сделал глубокий вдох, резко припал к земле, и ударил в нее кулаком. От места соприкосновения, как отброшенного в воду камня, во все стороны стала расширяться невидимая волна, разгоняя туман и образуя прозрачный купол. Отмычка огляделся и крикнул. «Прижмитесь ко мне! Безопасный диаметр максимум 4 метра!» Долго ждать реакции не пришлось. Плотный комок из тел слепился в пару секунд. Кластер словно ждал этого момента, моргнул и пошел на загрузку. Часть четвертая. Освобождение. Ника опустила пистолет и заглушила дар. Она просчиталась. Только что все было под контролем. А теперь Ник даже не по взмаху руки, а по малейшему движению брови хозяйки готов выпустить себе мозги. Ника не сразу поняла, что произошло. В одну секунду пистолет в руке Ника исчез, со звоном разорвавшись на кусочки. Следом дернулась рука вепря, а тело сектанта, стоявшего за ним, отшвырнуло окровавленной тряпкой в сторону. Здоровяк взвыл, припал на колено и прижал ладонь к обрубку руки, из которой хлынуло красным. У Ника тоже было не все хорошо. Указательный палец отсутствовал полностью. Большой висел на кусочке кожи. Другой рукой он просто поддерживал трясущуюся ладонь за запястье. Лилит вскрикнула от неожиданности. От ее испуга дернулись в такт все тела на поляне, как собачонки на привязи. Девушка растерянно заозиралась по сторонам. Постепенно взгляд ее наполнялся удивлением, ужасом и страхом. Лили часто задышала и заметила, что на другом конце поляны стоит девушка с наставленным на нее пистолетом. «Нет!» – вскрикнула Лили и вскинула руку навстречу в защитном жесте. «Выстрел!» – крик оборвался. Лили болезненно скривила губы и сдвинула бровки, опустила руку и приложила ладонь к животу, промокнула ткань, осмотрела окровавленные пальцы и завалилась на спину. Глаза устремились в темное затянутое небо. «Кап!» — по щеке шлепнуло. «Кап!» «Кап!» Любимый дождь стал ласкать лицо девушки. Тронул лоб, носик, прикоснулся к губам, чем вызвал улыбку. Он пришел именно к ней, к Лили, и она это знала. Иначе и быть не может. Ника бросила пистолет и пробежала мимо Муров. В основной своей массе мужчин выворачивало из-за невыносимой головной боли. Скрученные тела давились и захлебывались рвотой, откашливались и харкали, ползая по грязной траве. Нику свеприм тоже требовалась помощь. Оба сложились пополам. Дождь усилился. Внимание Ники привлек шум со стороны горы. По склону сыпались камни и увесистые булыжники, поднимая внизу кучу пыли, которая быстро успокаивалась и оседала под струями дождя. Обвал или что-то пострашнее. На перезагрузку куска горы не похоже. Но на ребусы времени не было совершенно. Особого внимания требовал вепрь. Ника на ходу достала пакетик и наугад выбросила на ладонь жемчужину. Черная. Подбежала к вепрю и вложила в рот. Мужчину бил озноб. Нашарило у ближайшего мура флягу с живцом. Он не сопротивлялся, и когда она снимала с него ремень, даже пытался улыбаться. Здоровяк охотно сделал несколько глотков, затем с готовностью махнул Ники и напрягся, чтобы она как следует перетянула ему руку. Снова загремели булыжники. Теперь на совпадение это не походило. По склону пробежала тень. Вот только этого не хватало. Ника вложила вепрю в ладонь флягу и переместилась к Нику, пригнулась и принялась тормошить его. В ответ слышались стоны. Состояние походило на сильное опьянение. Ничего не помогало, ни похлопывание по щекам, ни попытки дозваться. Край глаза снова уловил движение. Она подняла голову и окаменела. Огромное черное тело монстра, похожее на кошачье, грациозно спрыгнуло с валуна, мягко приземлилось на землю и застыло. Тварь дернула носом. Глаза блюдца неподвижно наблюдали четко за копошением вепря. Передние лапы переминались, легко вгоняя в землю когти. До ушей донеслось протяжное утробное рычание вой. «А ну, брысь! Ах ты, тварь, шкадливая! Проорал вдруг вепарь, вставая в полный рост и прикладываясь к живцу. «Это добыча моя! Пшла, пока я тебе пасть не порвал!» Тварь слегка попятилась назад, но больше от неожиданности, потому что в следующую секунду она на всю округу огласила свои права на свежее мясо. «Ник, ну, пожалуйста, очнись!» Руки шарили вокруг в поисках бутылки или посудины. Как назло, в пределах видимости ничего не наблюдалось. «Ты что, хочешь поспорить?» — распылялся Вепарь. «Да я таких, как ты, на завтрак жру!» Угрозы действительно производили впечатление на одинокого монстра. Звериное чутье обманывало его, выдавая человека за зараженного элитника. Тот рычал и широко разевал пасть, обнажая клыки сабли, но все же постепенно подкрадывался ближе к противнику. Вепрь уже серьезно качался на ногах, топчась в натекшей кровавой луже, и все равно продолжал осыпать тварь смачными ругательствами, отвлекая внимание. «Вепрь, я сейчас! Держись!» Девушка приоткрыла Нику рот и кинула туда белую жемчужину. «Вода! Да где же эта чертова вода?» Вепрь прибросил Нике фляжку, сунул руку в карман брюк, достал оттуда повязку стрелки, огляделся вокруг, поднял с земли взрыватель, стряхнув с него оторванную ладонь сектанта и произнес. «Так стреляет только дочка. Жива, значит». Мужчина внутренне подобрался и рванул с места, на ходу выкрикивая матерные слова из сложных многоэтажных конструкций. Тварь моментально кинулась вслед убегающему противнику. «Ты у меня встанешь!» Почти взвизгнула Ника и влила в непослушный рот добрую струю живца, плотно запечатывая губы ладонями. Глоток. Два. Чуть поперхнулся, но сдержался. Глаза широко открылись. Они излучали ясность, а бледно-серое лицо вновь заиграло розовыми красками. «Ника!» Вепарь в опасности! Уводит тварь! Спаси его!» Девушка указала на удаляющуюся фигуру. Ник только и успел заметить, как Вепарь с разбегу запрыгнул в грузовой фургон и перекатился вглубь по полу. Тварь влетела следом. Хлопнула. Следом сдетонировал запас взрывчатки. Взрыв! Огромная яркая вспышка озарила пространство кластера. Горячая волна окатила лагерь. Ник осмотрел девушку. Надрывно плачет, значит цела. А вепрь? Как же так? Так не должно было случиться. Он не верил своим глазам. Крестный не может уйти вот так. Огромный факел с множеством разбросанных кусков освещали поле. Ник активировал дар и в паре десятков метров увидел это, дымящийся бесформенный серый сгусток. Эту ауру... Он не спутает ни с каким иммунным. Окинул взглядом поляну. Восемь десятков моров. Половина из них без сознания. Многие съехали с катушек от атаки кукловода и нимфы и просто лежали, пуская слюни или посмеиваясь. На другом конце поля мужик, мерно покачиваясь, колотил себя по лбу гранатой. Хорошо, хоть чеку не догадался выдернуть. Ник расставил в обе стороны руки и сделал первый шаг. Один за другим несчастные люди избавлялись от страданий. Руки бесконечно вбирали белую ауру. Ник ускорял шаги. Нет, он не сеял смерть. Знахарь собирал заблудшие души Стикса. Это была жатва. Шаги перешли в быстрый бег. Руки сжимали огромный клубок, скатывали и утрамбовывали белое облако, делая плотный комок непрозрачным, плотным и округлым. Ник несся со всех ног. Впереди угасала серая частичка крестного. Нет, но ну никак не успеть. С пронзительным криком рука запустила снежок в сторону бесформенного куска мяса. СЕРП СТРЕЛКА Фил, сова, да как вы здесь? Ника бросилась обнимать друзей. Игорыныч с вами, опешил Ник. Но как? Долгая история, отозвался серп, вырываясь из объятий. Ты просто обалдеешь. Группа подошла к телу девушки. Красивая личико лишь немного припорошила пеплом, а милая улыбка и распахнутые глаза придавали ей некоторую кукольность. «Сдохла кукловод. Туда ей и дорога», — Рам сплюнул. «Похоже, что для нее это стало освобождением», — пробормотал Горыныч и вздохнул.